Южная Африка, 1603 год. Бенгу, подумать страшно, не позволил забить себе колышки в зад. Для народа Зулу этот вопиющий поступок навеки остался примером бесстыдства и неблагодарности. Разве горбатая тетеве, которая из-за своего безобразия осталась нетронутой мужчиной и потому сделалась более желанной для духов, не была самой могучей ворожеей в окрестностях? Разве не ее скрюченные руки, смахивающие на птичьи лапки, поддерживали в клане равновесие между добром и злом, жизнью и смертью? И разве не те, кто пришел в этот и ушел в потусторонний мир раньше нас, поведали ей? Могучий слон и его слонята пытаются разрушить древние обычаи, значит, они отъявленные колдуны. Ведь нельзя осквернять лес, дарующий нам тень». И разве не должен разоблаченный чародей с радостью отдаться в руки палачей, чтобы устранить зло, которое он причиняет роду? Стада Зулу начали редеть от неведомой болезни, как группа антилоп, попавшая в засаду под ударами охотников. Тетиве потеряла сон. Словно корешки перед изготовлением священного снадобья, она перебирала и взвешивала каждый прожитый год, отыскивая в накопленных знаниях ответ, кто причинил мор. Что колдун – это ясно, но кто он? Приглядывалась ко всем, даже к детям. Если ты презираешь маленьких, наступи на скорпиона и сразу поймешь свою ошибку. Вечерней порой спала жара, и Зулу занялись привычными домашними делами. Решила знахарка сотворить обычный обход по окрестным кустам, посмотреть, как наслаждается молодежь прелестями дороги. В юности смертельно разочарованная равнодушием которое оказывали ей парни. Ревнующие ко всем девушкам одногодкам тетивы возненавидела этот обычай. Старость притупила остроту чувств, и сейчас она относилась к традиции благосклонно. Законы племени запрещают рожать детей вне брака, но пока молодой зулу пройдет инициацию, обряд посвящения воины, станет защитником рода и накопит скота на лаболо выкуп за невесту, пройдет немало лет, и если не допускать похотливых бычков к тёлкам, И те, и другие взбесятся. Прелести дороги приходят на выручку, и обычаи соблюсти позволяют, и напряжение в паху снять. Каждый юнец, не добившийся еще права жениться, может по согласию выбрать себе подружку, удалиться с ней на всю ночь в кусты и заниматься чем угодно, при условии, чтобы девушка не затяжелела, а иначе смерть нарушителю закона. В таких ночных встречах складывались будущие супружеские пары, Да и присмотреть за горячими юнцами и юницами не мешает. А ну как не сдержать себя. И племя лишится хорошего воина. С плохим-то, кого не жалко, ни одна красотка не пойдет в кусты. И потом не зря Зулу говорят. Когда два слона занимаются любовью, они вытаптывают всю траву. Ни один отец не допустит, чтобы сын сам выбрал себе невесту. Поэтому старая тетиве по просьбе вождя и старейшин Проверяла, как ведут себя любовники. Не слишком ли резво сходятся? Быстро полюбить женщину, значит быстро и разлюбить ее. К ворожей привыкли, ее не стеснялись. В тот вечер пар оказалось мало. В деревне знахарка заметила десятка два одиноких девушек. Толстенькие, аж глазу приятно. Ведь дородность – первый признак красоты зулусок. Чистые, искупанные в реке и умащенные животным жиром. Волосы украшены сияющими коронами из жучков-светлячков. Широкие бедра завернуты в ткани, излюбленных ярко-алого и голубого цвета. Но почему на всех такие странные бусы? Нет ни белых стекляшек, означающих любовь, ни зеленых, символизирующие возбуждение, ни желтых, приносящих удачу. Только розовые – бедность, черные – тоска, красные – печаль. Полосатые сомнения, бурые разочарования. Влюбленные обмениваются ожерельями, в которых сочетание цветов переводится на язык сердец. Каждое украшение зулуски таит в себе пословицу, пророчество, намек. Что же они хотят сказать своими бусами? Почему у некоторых заплаканные глаза? Заклинательницу охватил гнев. этом Бенгу виноват. В набегах на соседей, которые он постоянно устраивает, Его воины захватили немало пленниц. На них законы племени не распространяются. Владельцы делают с рабынями, что хотят, пренебрегая будущими невестами-соплеменницами. Конечно, наложниц не надо часами ублажать, как зулусок, чтобы завоевать их благосклонность. С ними проще. Удовлетворил похоть и отдыхай. Впрочем, даже отдыхать не дает своим приспешникам, презренным Бенгу подумала ворожея, увидев, как на окраине Крааля могучий слун обучает своих избранных сподвижников новому, изобретенному им способу боя копьем и щитом. Тетиве осуждающе покачала головой. Неизвестный предкам прием, сколько горя и бед он принесет и Зулу, и их соседям. Сколько крови пролилось, не только в битвах. Вон, ноги у всех боевых бычков окровавлены, Проклятый духом чужеземец заставил воинов ходить босиком без сандалий. Обувь видителя мешает быстро бегать и прыгать. И неразумные телята слепо идут за ним, как за буйволицей, предводительницы стада. Человек не бежит через колючий кустарник без причины. Либо он гонится за змеей, либо змея за ним. Зачем они бросили невест? Проливают пот, разбивают ступни, учатся, как их вожак, сеет смерть чтобы отбивать у других племен весь скот и не отдавать за выкуп, как приличествует, а оставлять себе, чтобы добывать наложниц, чтобы жить не по обычаям, завещанным предками. Вот чем он их приворожил! Приворожил? Приворожил! Да как же я раньше не видела! Поистине заяц становится мудрым только в котелке». Следующим утром, после того как небесный рыбак вытащил солнце из-под горизонта невидимой удой, на площадке перед хижиной вождя забили там-тама, играя сигнал сбора. Личный клан вождя, крупнейший в племени, поставляющий лучших бойцов полк импе, мгновенно слетелся, как рой черных гудящих пчел, в улей. Воины встали отдельно от стариков, женщин, детей, юношей и женатых мужчин, которые по возрасту или по здоровью не состояли в войске. Все были в боевом облачении. Бедра каждого облегал передник из высушенной кожи. К широкому в ладонь, поясу и шкур леопарда или сервала прикреплялась юбочка, доходившая почти до колен. На шее и запястьях браслеты из хвостов антилоп. На ногах сандали. в левой руке большой щит, правой три осигая, метательных дротика. Даже среди этого стада отборных буйволов Мбенгу резко выделялся размерами. Он и его дружки имели иное вооружение. Щиты настолько громадные, что за ними можно спрятаться целиком. Вместо осегаев одно большое в три локтя длиной толстое копье с крупным листовидным наконечником. Сандалии они не носили. «В нашем здоровом мясе завелась гниль», – коротко и мрачно объявил вождь племени Нделла. «Ее надо вырезать и выбросить. Найти ее. Помогут те, кто все видит». В середину площадки проковыляла тетиве. Соплеменники испуганно ахнули. Ворожея оделась для вынюхивания колдунов. Старуха натерлась смесью прогорклых животных жиров, бычьей крови и спермы. Выкорсила лицо и руки белой глиной. Засыпала волосы красным порошком. На шее подпрыгивала и стучала при каждом шаге ожерелье из костей. На поясе висели желчные и мочевые пузыри животных надутые воздухом какие-то кожаные мешочки. Тело она обернула черным покрывалом. В руке горбунья держала магическое оружие. Метелку из хвостов водяных козлов, хвост которой запрятан змеиный скелет. Страшнее его нет в саванне. Против него бессилен даже самый искусный чародей. «Я принесу вам слово из мира теней, о Зулу!» – завыла заклинательница. «Много ночей зрачки мои не закрывались веками, пока я просила предков указать мне нечисть, которая портит наши стада. И те, кто ушел от нас, откликнулись на мои мольбы». Ворожей затанцевала, подпрыгивая и кружась. Соплеменники начали подпевать ей, задавая ритм, чтобы защитницу рода скорее услыхали духи предков и передали через нее своим потомкам накопленную тысячелетиями мудрость народу Зулу. Чтобы поскорее развязались ее уста и из них полились указания, тех, кто живет на небе и кого надлежит слушаться беспрекословно. Танцуя, тети Ве достала из кисета на поясе чихательный порошок. Глубоко им затянулась и так зачихала, содрогаясь всем телом, что казалось, сейчас ее горб отвалится и упадет. Зулу приветствовали ее ликующими возгласами. Духи мертвых обитают не только в потустороннем мире, но также в телах живых. Громкое чихание освобождает и усиливает мощь предков. Порошок помог быстро. Горбунья истерически захохотала, забилась, медленно опустилась на траву. Полежав и обретя чувство, она присела на корточки, сняла покрывало с плеч и положила перед собой. Открыв кожаный мешочек, тетивы выдохнула в него наркотический, дурманящий запах трав, который, не переставая, жевала с полуночи, вытащила оттуда священные амулеты Посредством их духи должны подтвердить свои указания. В таком деле, как поиски колдуна, ошибиться нельзя. Не лишне удостовериться, правильно ли поняты те, кто все видят сверху. Каждому амулету заклинательница воздала хвалу. по лапа свирепого льва, погубителя тварей земных. А вот в руке моей коготь орла, покорителя небес. Карабаубаба, Баубаба, необъятного дерева, коего не сломит ни ветер, ни время. Зуб мамбы, зеленой ползучей смерти. то куса ее никто не спасется. Покажись, кусочек слоновьего бивня, принадлежал ты сильнейшему в мире. Резким движением кисти тетивы бросила священные предметы на покрывало. Зрители затаили дыхание. Расположение реликвий должно окончательно подтвердить, что заклинательница верно поняла духов. Гарбония долго смотрела на амулеты. Да, без сомнения. Призрак Толстошкурова с длинными клыками лег как-то по-особенному. Колебания отставили её. Она поднялась с земли и повернулась к вождю. Предки уплывают в воду, уходят в джунгли, уносятся в синие небеса, прячутся в камни, горы, холмы, деревья, животных. Но очи помнят о нас, смотрят на нас, думают о нас и помогают нам. О предводитель, о совет индун старейшин. Духи назвали мне главного колдуна, но у него оказались сообщники. Я должна их вынюхать первыми, чтобы они не вступили за своего главаря. нюхай скорее, о мать со всевидящими глазами, все слышащими ушами, все чувствующим носом, Тетивы побрела по рядам, принюхиваясь и присматриваясь к соплеменникам, испытывая злобную радость и несказанную гордость от того, что при ее приближении потели лбы и подмышки, подкашивались ноги, дрожали руки, даже непроизвольно опорожнялись мочевые пузыри. Такие мгновения полнейшей, ничем не ограниченной власти стоили всех благ и наслаждений, которыми обделила ее природа. Прелести дороги, радости сжимать в объятиях законного мужа и зачать от него, счастье кормить младенца собственной грудью.